Юлия Резник в Дребезги. Однажды я совершила чудовищную ошибку, хитростью забеременела от хорошего парня и ничего ему не сказала. Я бы хранила свой секрет и дальше, если бы не нависая над нами с сыном опасность. Теперь я вынуждена обратиться к его отцу за помощью и всё ему рассказать. Ведь только Тимур может спасти нас от беды. Но кто спасёт меня от него, когда он узнает правду?